Глава пятнадцатая. Грязные мысли. Когда Виктория проснулась, остальные члены их небольшого отряда ещё мирно посапывали, досматривая последние утренние сны. Только нахальная ведьмочка встала раньше всех, и Вика застукала её на краю камня, осторожно спускающуюся вниз. Девушка-пантеры прыгнула к беглянке, вцепившись ей в волосы. «Сбежать от нас решила?» «Ой, пусти!» Лира болезненно скривилась и схватила Викину руку, державшую ее за волосы. «Никуда я не сбегаю, я пробую землю, застыла или нет, ненормальная!» Девчонка рывком высвободилась и, глядя на Вику из-под лобья, продолжила свое занятие, осторожно пробуя носком ноги, затвердевшую грязь. «Выскочка!» Вика быстро нашлась с ответом, однако пыло у нее убавилось, и она убрала руки. Вчерашняя грязь, что выплеснулась из вулкана, за ночь утекла обратно к центру котловины. И уровень её вокруг камня значительно снизился. И, судя по пробам лиры, глина действительно начала подсыхать. Разбуженные шумом начали просыпаться мужчины. Мингер резко сел, огляделся и досадливо нахмурился, видимо, расстроенный тем, что обе девчонки встали раньше него. Вика поспешила первой сказать обнадеживающую новость, пока полукровка не обошла её и здесь. «Грязь засыхает. Наверное, скоро можно будет по ней пройти». «Можно, если только осторожно». Луис потянулся, широко зевнув во все тридцать два зуба. «Как я ужасно спал сегодня». Всю ночь ветер завывал, как будто кто-то над самым ухом заклинание плёл. Я ничего не слышал. Мингир по своему обыкновению недовольно хмурился. «Говоришь, грязь засыхает». «Сейчас солнышко посильнее пригреет, грязь надёжнее встанет. Тогда и пойдём». Рыжий охотник уже влез в сумку со съестными припасами, пытаясь соорудить себе подобие завтрака. Куда только идти теперь. Лучник озабоченно покосился в ту сторону, где вчера вскрылось жерло грязевого вулкана. Уж точно не туда. «В обход пойдём, по краю котловины», — Лоис жевал кусочек завалявшейся галеты. «Здесь есть другая дорога?» Вика забралась обратно на камень и тоже стащила себе кусок сухаря. Она безопасная?» лоис неопределённо повёл головой. «Почему мы сразу по ней не пошли?» Вика внимательно смотрела на провожатого, но тот не торопился отвечать. Мингир посуровил ещё больше. «Ответь девушке, почему мы пошли вброд через грязевое болото, вместо того, чтобы обойти его? Насколько это большой крюк?» «Да не то, чтобы крюк». лоис явно юлил и пытался уйти от ответа. Нехорошая там тропа. «Ещё хуже, чем это?» Вика красноречиво махнула рукой на раскинувшееся вокруг камня засыхающее грязевое озеро. «Не лучше». Рыжий выглядел несчастным. «Там тоже грязи по колено. Да ещё и страх живёт». «Страх?» Павел всё это время тщетно пытавшийся привести себя в порядок, сразу отреагировал на нехорошее слово. «Что ещё за страх такой особый?» Лучник недовольно скривился Можно подумать, что в этих горах, в других местах не страшно. Особый страх. Луис беззлобно огрызнулся. Живой он. Живёт на тропе, что по грязи петляет. Ой-ей, с ним лучше не встречаться. Вика с Пашей обменялись одинаково испуганными, брезгливыми взглядами. А нет такой тропы, чтобы и без вулкана, и без страха? Девушка неопределённо повела рукой. «А тебя разве не предупреждали, что в этих горах опасно?» Луис противно осклабился и века осеклась. «Предупреждали». Протянула себе поднос и с хрустом вгрызлась в остаток галета. Поскольку Викины сапоги были принесены в жертву грязевой трясением, Мингир помог ей сделать что-то вроде портянок, намотав на ноги остатки перевязочного материала и закрепив его веревками. Со своей рулью самодельная обувка более-менее справлялась, но выглядела достаточно неказисто. И Вика чувствовала себя страшно нелепо, то и делала вя на себе насмешливые взгляды Леры. Ближе к полудню корку застывшей грязи сочли достаточно прочной и постепенно всем отрядом спустились на неё. Вика, расставив руки в стороны, осторожно прощупывала каждый шаг, чтобы снова не угодить в грязевую ловушку. Озвучила свои страхи. «А может, нам стоит опять связаться друг с другом верёвкой?» «На всех верёвки не хватит, да и неудобно это». Мингир также аккуратно выверял свои шаги. «Вам с Лирой меньше всех опасность грозит, вы лёгкие. Ступайте спокойно, главное шагом и без прыжков». «А она что, тоже с нами пойдёт?» Вика, недовольно поджав губы, ткнула пальцем в ведьмочку. «Но пока из котловины не выйдем точно с нами, не бросать же её здесь». Лучник пожал широкими плечами, и Вика, не найдя что возразить, угрюмо потопала вслед за Лоисом. Обратный путь проходил без неожиданности, и путешественники довольно быстро оставили опасную грязевую лужу позади. Они снова забрались на каменистый кряж, что отделял кальдеру вулкана от Нижней долины. Примечание. Кальдера. Обширная циркообразная котловина вулканического происхождения часто с крутыми стенками и более или менее ровным дном. Конец примечания. Вика остановилась на камне лицом в сторону предгорий и непроизвольно залюбовалась открывшейся ее взору красотой. Перед ней, как на ладони, расстилалось пространство, подобно лоскутному одеялу, покрытое яркими пятнами сочной зелени разных оттенков, бурыми мохнатыми холмами, обширными рыжими пятнами высохшей травы, и тёмными неровными многоугольниками человеческих поселений, лепившихся вдоль тонкой, изгибистой, светло-жёлтой линии тракта. Там и тут сверкали под солнцем ниточки небольших речушек, что брали начало на драконьем хребте. Вика со вздохом обернулась в сторону гор. Несмотря на то, что они стали гораздо ближе, эти громады казались ещё неприступнее, поскольку теперь можно было хотя бы примерно сопоставить свой рост с высотой горных пиков. Девушка чувствовала себя муравьишкой под стопой у великана. Мингир тоже поднялся на кряш и замер рядом, с тоской глядя в сторону самого большого зелёного пятна. В том лесу находилось ока, проход в его родной мир. «Тоскуешь по дому?» Вика решила завязать разговор. «Волнуюсь, как бы ни случилось там чего в моё отсутствие». Лучник покачал головой. «Не собирался я так надолго отлучаться». Отец дел воротить может. Вика виновато поджала губы и решила тему не развивать. Кивнула в сторону ведьмочки. «Мы же её теперь домой отправим? Из грязи мы выбрались». Повисло молчание, которое вики очень не понравилось. Она подозревала, что не услышит положительного ответа на свой вопрос, и не ошиблась. «Да как девчонку одну через предгорье отпускать? Пропадёт. Нас самих едва Медус не загрыз а среди нас два воина». «Ну, сюда-то она как-то дошла, и никто её не загрыз?» Вика возмущённо нахмурилась и покосилась на Лиру. Девчонка при помощи заклинаний вычищала остатки глины из волос и одежды и теперь выглядела самой чистой из всех. Почувствовав Викин взгляд, ведьмочка повернула голову и показала ей язык. «Ну вот опять!» — Вика закатила глаза. «Что опять?» Мингир явно не понимал, что так сильно беспокоило его подопечную. Он пожал плечами и спустился с кряжа. Вика едва сдержалась, чтобы не показать ведьмочке язык в ответ. Она смотрела на Лирин и заклинание чистоты с явной завистью. «Нам бы всем помыться. Рано нам мыться», — подошедший Лоис услышал их разговор. «Еще пять раз в грязи искупаемся. Уйдем из топи, там будет много родников». Вика спрыгнула следом за лучником. Мингир повернулся к Лоэсу. показывая обходную дорогу, охотник. «Так что же, она и впрямь с нами пойдёт». Вика, понимая, что стрелок уходит от ответа, обескураженно развела руками. Лира мигом сообразив, что предыдущий разговор шёл о ней и теперь решалась её судьба, тут же затараторила «Возьмите меня с собой, я вам в дороге не раз пригожусь. Я колдовать хорошо умею. Не всё, конечно, ещё знаю, но уже довольно много». Уж точно больше, чем она. Девчонка охмыльнулась с издёвкой, бросив на Вику торжествующий взгляд. Вика открыла было рот, чтобы ответить наглой ведьмочке чем-нибудь резким. Но её сторону неожиданно поддержал Лоис. «Мне бы очень не хотелось, чтобы ученица печально известной Леера из Боруса сидела на страже с оружием в руках, пока я сплю, или варила мне суп. Мало ли чего она туда подсыпать может». Вчера ты с удовольствием ел то, что я приготовила, да ещё и нахваливал. Лира огрызнулась. И добавки просил. Я не просил. Рыжий не стушевался. Паша решил поддержать проводника. Да уж, я тоже наслушался историй про ведьму из Боруса. Наверняка ученица её недалеко ушла. Лоис усмехнулся. Это тебе изюма, что ли, наплёл, пока вы с ним братались с бутылкой? А что если изюма? «Что, его словам верить нельзя?» Паша тут же встал на защиту собутыльника. «Да можно, можно», — Луис примирительно поднял руки. «Зюма попусту болтать не станет». Он у той Лееры лично в гостях был, да только выгнала она его, староват сказала. Охотник хохотнул. Вот он на неё и обиделся. Мингир явно колебался, переводя взгляд с одного спутника на другого. Покачал головой. «Даже не зная что делать». «Лейре, конечно, веры нет, но и разговор сейчас не о ней». Он поджал губы. Лера, поняв, что ситуация может решиться не в её пользу, просительно сложила ладошки и подскочила к Мингеру, справедливо полагая его своим главным защитником. «Возьмите меня, ну пожалуйста!» Тут же глаза её хитро блеснули, и она продолжила уже другим тоном. «Лейра соврала вам. Она знает чародея, которому по силам вернуть их домой». Девчонка кивнула на Вику. И живёт он в этих горах. «И ты знаешь этого чародея?» Вика с сомнением нахмурилась, не желая верить ученице-ведьмы, но хватаясь за любую соломинку. «Сама я его видела только мельком, когда он приходил к Тане погостить. И никогда с ним не разговаривала. Он такой жуткий. Страшный, что ли?» Паша тоже внимательно слушал ведьмочку. Лира неожиданно смутилась. «Нет, он красивый, но... он жуткий. У него такой мощный поток, что мне даже в одной комнате с ним было не по себе». «Это тот, кто нам нужен». Вика сразу оживилась и подняла полные надежды глаза на Мингера. Стрелок обречённо вздохнул. «Ещё одна девчонка на мою голову». «А ты знаешь, где его искать, этого жутко сильного чародея?» Паша задал резонный вопрос. «Ну, примерно». Ведьмочка неуверенно повела плечами и, видя готовая сорваться с губ Лоиса, возражение быстро добавила «Но я могу его выследить по магическому следу. Такой широкий поток оставляет явный след. Если только могучий чародей не умеет прятаться от ведьм-недоучек», Вика скептически скривила губы. И Лира в ответ тут же состроила ей гримасу «Со мной у вас больше шансов с ним договориться», девчонка привела последний довод. «Он наверняка меня вспомнит». «Тебя даже Мингир не вспомнил. Так он был увлечён твоей учительницей при визите». Вика мстительно усмехнулась, заметив жалкое выражение, что мелькнуло в глазах лучника. Повисло молчание, каждый обдумывал услышанное и принимал решение. Наконец тишину нарушил Мингир. «Ладно, пойдёшь с нами». Лира аж подпрыгнула от радости и совсем по-детски захлопала в ладоши. Лоис недовольно покачал головой, Вика посмотрела на Пашу. На его лице читалось то же сомнение, что чувствовала она сама. Девушка пожала плечами. В конце концов, выбор был невелик. И хорошо, что у них оказалось так много неожиданных помощников и провожатых, без которых они вообще не ушли бы дальше ворот Радамирова поселения. «И чего тебе у ведьмы не сиделось?» Вика, понимая, что Лира теперь ещё долго будет в их компании, попыталась хоть немного разрядить возникшую между ними неприязнь. «Тебе не всё равно?» Девчонка, явно не разделявшая её намерения, резко огрызнулась. Однако, чуть помолча, всё же ответила. Лиера сделала из меня служанку и почти совсем перестала учить. Говорила, что мне ещё рано постигать самые сокровенные её премудрости. И к тому же запрещала видеться с роднёй. «А я очень хочу найти своего отца», — девочка добавила уже совсем тихо и опустила голову. Вике стало жаль её. Она сама тоже уехала из родного дома, чтобы учиться, и сильно тосковала по семье. Но в отличие от Лиры, она имела возможность навещать их. Да и отец её был жив-здоров и всегда рад видеть единственную дочь. Лоис повёл их кружным путём. Поначалу дорога шла по краю котловины, и идти было относительно легко. Но довольно быстро тропа снова повернула в сторону злополучной впадины, и принялась петлять между нагромождениями валунов, избегая, однако, спускаться к её центру. «Ты опять нас в трясину ведёшь». Павел с опаской шёл по глине с чавканьем, выдёргивая из неё каждый свой шаг. Я предупреждал, что тут тоже будет грязно. Луис беззлобно огрызнулся. Здесь повсюду эти нечистоты бурлят. Никогда заранее не знаешь, где очередной пузырь надуется. Та тропа тоже была твёрдой когда-то. А наш путь сейчас идёт по внешней каменной стенке обходя центральную впадину. Даже если будет ещё одно извержение, грязь до нас не дотечёт и сольётся вниз. Звучит не очень убедительно. Вика выглядела очень несчастной и чувствовала себя соответствующе. Самодельная обувь моментально пропиталась болотной жижей, и теперь её ноги были похожи на две толстые грязные культи. страшное испытание для красивой молодой девушки. Мингир, видя, как панура она шлёпает ими по болоту, попытался подбодрить подопечную. «Не грусти, Виктория. Найдём хорошее дерево, и тебе такие башмачки сработаю, загляденье будет. Удобно и красиво. Я в посёлке всех девчонок башмачками одаривал». «Всех-всех?» — Вика скривилась. Подобное признание лучника вовсе не обрадовало её, а скорее даже наоборот. «Вот только деревьев у нас на пути пока что не предвидится». Стрелок ничего ей на это не ответил. Дорога петляла между валунами замысловатой формы, она то ныряла в ямы, и тогда путникам приходилось идти почти по колено в грязи, то вновь карабкалась на возвышенности и вдруг неожиданно оборвалась у широкого провала, заполненного текучей бурой жижей. Кажется, пришли. Павел протянул, скептически осматривая неожиданную преграду. Поток проносился мимо них с достаточно большой скоростью, и ни начала его, ни конца видно не было. Парень ногой подцепил кусочек глины и пнул его в сторону грязевой речки. Он плюхнулся сверху, и течение поволокло его дальше, к центру котловины. А есть обход у этого обходного пути. Мингир сердито нахмурился, глядя на Лоиса сверху вниз. На Лоиса жалко было смотреть. Охотник выглядел совершенно несчастным, с надеждой высматривая возможный брод. «Я не знаю, что тут произошло». Он скорбно свёл бровик к переносице. Верно, в горах было землетрясение. И трещина какая-то образовалась. Вот из неё теперь эта гадость и течёт. А как же страх? Вика вспомнила предостережение охотника и боязливо передёрнула плечами. Он тоже утонул? Или, быть может, уплыл? Течение-то вон какое сильное. Луис пожал плечами и промолчал. «Значит так». Менгир уже привычно принялся распоряжаться. Смеркается уже, в потьмах мы дороги точно не найдём. Переночуем здесь, а по светлу будем решать, что делать дальше. Стали лагерем ещё менее уютным, чем все предыдущие. Уставшие, грязные, замёрзшие. Они все с надеждой смотрели на лиру, которая пыталась запалить костерок. Но, как назло, в этот раз заклинание не желало ей подчиняться. Не знаю, что не так. Девчонка виновата смотрела на свои руки. «Я всё делаю, как всегда. Может, тут место нехорошее?» «Ага, как же, место виновато Вика фыркнула и плотнее завернулась в грязный плащ. «Не расстраивайся, малышка». Мингер по-доброму улыбнулся девочке и потрепал её по волосам. «У нас есть факела, без света не останемся». «Это же запас на крайний случай». Вика попыталась возмутиться, но под сердитым взглядом лучника осеклась. «Сейчас он и есть». Стрелок вытащил из заплечного мешка два коротких пламенника. «Вместо того, чтобы тратить запас факелов, она могла бы развести огонь, а у неё место виноваты в видителе». От возмущения Вика едва не поперхнулась словами. «Предлагаешь её сделать виноватой?» Менгир спросил неожиданно резко. «Это твоя была прихоть — идти в горы искать колдуна, так что терпи теперь и не ной». Вика так опешила, что у неё пропали все слова. И потому она смолчала. Поймала на себе торжествующий взгляд лира и обиженно отвернулась. Поужинали в сухомятку и легли спать при свете одного факела. Виктория вызвалась дежурить первой, всё равно сна не было ни в одном глазу. За целый день она так измаялась сомнениями, что теперь тревожные мысли всё равно не дали бы ей заснуть. И обидные слова Менгира упали на благодатную почву. Зачем она уговорила стольких людей на эту опасную авантюру? Куда они идут? Как будут искать того самого жуткого волшебника? Как будут разговаривать с ним? Если он был дружен с Леерой, то мог оказаться таким же коварным злодеем. Да и дойдут ли они вообще до конечной цели? Заканчивался лишь только третий день их горного путешествия, а она уже побывала в зубах у местного хищника и чуть не утонула в грязевом болоте. А то ли ещё будет? Девушка с сомнением посмотрела на свои ладони. Каким-то образом она умудрилась отогнать голодного Медуса. Какая-то сила проснулась в её руках. Или ей опять помог неведомый провожатый? Кто он такой? Девушка видела его во сне почти каждую ночь. Все встречаемые её маги говорили, что за ней следует какая-то сила. Но что это была за сила такая? И зачем ей понадобилась Виктория? Причем понадобилось настолько сильно, что она пришла за ней из другого мира. Все эти мысли беспокойным роем кружились в голове девушки, когда краем глаза она заметила в темноте движение, еще более темные тени, и услышала едва различимый влажный шелест. Вика разом подобралась, вспомнив предостережение Лоиса о болотном страхе. Но будить товарища не торопилась. А ну как ей померещилось! Вика внимательно вглядывалась в окружающую черноту, пытаясь хоть немного отогнать мрак маленьким факелом. Когда девушка уже почти уверилась, что это был просто ночной морок, она снова услышала мокрый шлепок. И затем негромкий всплеск, как будто что-то соскользнуло в воду. Ну или в их случае в грязь. Вика вскочила на ноги, выхватив из-за пояса короткий ножик, который ей для спокойствия вручил мингир И открыла было рот, чтобы подать голос — Как вдруг что-то сильное и упругое ударило её по ногам, и Вика шлёпнулась на мягкую грязь, взметнув тучу брызг. От удара о землю у девушки вышибло дух, и она не смогла закричать. Судорожно пытаясь сделать вдох, Вика словно в замедленной съёмке смотрела, как на неё сверху опускается огромное щупальце.